Сергей Вяземский. На самом деле, этот слегка запоздалый ужин был очень даже, кстати, потому как разведчики за день изрядно вымотались. Небольшой отдых был совсем определённо не лишним. Да и когда солдату вообще были лишними еда и отдых? Первое время ужин проходил молча. Римляне явно присматривались к пришельцам из другого мира. Сергей делал то же самое. анализировал, кто как себя ведёт, как держится, что делает. Три девушки в доспехах, блондинка русоволосая и орка или орчанка. Вновь возникла трудность с точной идентификацией, как и в случае с Эльфийкой. Описания орков до того попадали лишь словесные, так что Сергей с интересом рассматривал представительницу сказочной расы. Высокая, широкоплечая, с грубыми чертами лица, карие глаза, слегка заострённые уши. Тёмные волосы, забранные в тяжёлый переплетённый хвост. Явно не люди, так сказать. Какая-нибудь параллельная ветвь эволюции, типа неандертальцев, а может быть, просто какая-то другая раса. Негор, китайцы и немит тоже между собой нехило так отличаются. Манеры и поведение грубые. Явно тоже находятся за столом просто для общего числа. И, возможно, в качестве проверки, как пришельцы отнесутся к нечеловеку. Что там было известно о борках? Довольно-таки враждебный расс, с которым империя воевала из поколения в поколение. Тогда почему эта гражданка на имперской службе? Неясно. В чём же тогда проверка? Если выказать приязнь, то могут решить, что пришельцы yekshaются с тёмными. А если выказать неприязнь, рассорка на имперской службе, то этого делать нельзя. Сложно всё. Но выход, в принципе, очевиден. Просто сохранять непроницаемое выражение лица и дальше. А вот женщина лет под 70, чем-то напоминает жительницу Кавказа. Держится куда изящнее, и что примечательно, запросто орудует всем этим безумством по недоразумению названным местными столовыми приборами. Аристократка, наверняка. Но каков её статус? Возможно, наставница принцессы, возможно, местная хозяйка. Какова её роль на переговорах? Может, именно за ней окончательное решение. Вяземский несколько рассеянно подцепил двумя металлическими палочками порцию какого-то салата. Вот где пригодилось умение есть палочками. А то вилки и ложки тут были уж больно какими-то замысловатыми, а чаще просто непонятными. Салат на вкус оказался довольно обычным отварным папоротником в каком-то кисло-сладко-остром соусе. То ещё сочетание, но съедобно. Пожелаешь женщина что-то с улыбкой произнесла, обращаясь к Сергею. Вы довольно ловко управляетесь со столовыми приборами, сир, перевела её слова Ливия. Вы нобель? О, прошу простить мою неучтивость. Я верховный управляющая гильдии Фортус, Мерцелла Эриас Фортус. Интересуется происхождением? Пробный шар, так сказать. Довольно логично для феодального общества. Слово данное более низкому по происхождению может быть и не действительно. Наше государство на данный момент республика, невозмутимо ответил Веземский. Набилитета у нас не существует уже больше 100 лет. Понимаю, кивнула женщина. В Риме периоды империи и республики всегда чередовались. Федерация России ведь связана с Римом? О, очень спорный вопрос. Где Рим и где Москва? С другой стороны, старую концепцию Москва третий Рим никто не отменял. И дело даже не в крови византийских принцесс в жилах русских царей. В Риме правители часто вообще были не связаны кровным родством. Так сказать, первичен дух. А современная Италия к древнему Риму имеет такое же отношение, как и иракские арабы к шумерам и ассирийцам, населявшим ту же территорию тысячи лет назад. Да, различия между древним Римом и Россией было не то чтобы много, а чудовищно много. Никаких перманентных завоевательных войн, государственные кризисы не сопровождались падением нравов, не было позиционирования себя как единственного островка цивилизации среди океана варваров, но выводить свою государственность от Рима было в моде уже много веков. Кто-то называл четвёртым Римом современные США, которые куда более соответствовали образу напыщенного, но действительно сильного гегемона. Хотеть ведь это всё просто отвлечённое рассуждение. Не так уж важно в дипломатии, кто ты на самом деле, важнее, кем тебя считают. Не Ариму нужен повод, чтобы сохранить лицо? Да будет так. Дипломатия же, для серьёзных переговоров на равных нужен серьёзный повод. Одно дело разговор варвара и цивилизованного человека, другое разговор условно равных. Так можно ли в таком случае назвать Российскую Федерацию правопреемницей Римской империи? Да запросто. И по сути, с не меньшим основанием, чем Новоримскую империю, основанную каким-то армейским командиром. Мы можем считаться его наследником, наконец произнёс Старлей. Первый Рим пал и был разрушен варварами. Его же участь разделил и второй Рим. Наша же столица, Третий Рим, стоит и стоять будет. «Между наследниками Рима не должно быть вражды», — вступила в разговор принцесса. «Как цивилизованные люди мы должны как можно скорее разрешить это страшное недоразумение». Сергей внутренне усмехнулся. Такие слова были словами проигравшей или проигрывающей стороны. А вот если бы удача сопутствовала на Вариму, то кто бы стал слушать каких-то там варваров? Но подобный подход к делу, безусловно, радовал. Хотя империя вполне могла упереться рогом и бодаться до последнего, как единственный местный мировой гегемон. В истории земли таких примеров было ой как предостаточно, причём даже очень недавних. Это так. Нам бы тоже хотелось уладить все недоразумения и наказать виновных. Виновные? Вы уничтожили десятки тысяч наших солдат, нахмурившись, бросила Афина. Не мы начали эту войну. Невозмутимо парировал Веземский. Но в наших силах закончить её за столом переговоров или иначе. И не думаю, что вы бы поступили иначе в ситуации, когда мирный город атакует чья-то армия. Крыть это принцессе явно было нечем, поэтому она решила зайти с другой стороны. Мы обсудим это после заключения мирного договора. Вы сказали, что владеете полномочиями его заключить, поэтому нужно обсудить формулировки. Вот только вопрос, есть ли такие полномочия у самой принцессы? Я уполномочен заключить перемирие. Аккуратно поправила Афину Сергей. А не полноценный договор между двумя державами. Я прежде всего солдат, а не дипломат. Вы же понимаете, что это звучит несколько некрасиво, заметила Мерцелла. Ваше перемирие может быть лишь тактической паузой перед новым наступлением. Веземский подумал, что действуют против него несколько грубовато, наседая сразу с двух сторон. Расклад был неравный. Но и вы же понимаете, что это великодушно со стороны России, потому что стране за вратами ничего не стоит сокрушить новый Рим. Послышался ехидный голос Эрин, которая умела совершенно чудовищное для своих габаритов количество еды. Расклад сравнился В переговорном процессе на стороне Российской Федерации выступила жрица богини смерти. "Пустое бахвальство", буркнула Гаста и тут же поспешно откнулась в тарелку, посчитав свою реплику абсолютно излишней. "А вот легионы и армии Восточного предела так не считают. О доблестная воительница", хихикнула Эрин. "Я слышала, что ты защищаешь народ", чёрная жрица наградила её тяжёлым взглядом Афина. Но сейчас ты де-факто помогаешь врагу империи. Не путай, дочь Корнелиев, уже без всякого веселья ответила Эрин, и её тон оказался непривычно резок. Чёрные жрицы уважают твой род, императора и империю. Но не думай, что мы, твои слуги, я защищаю народ, а не знамёна и кучку алчных нобелей. Я храню равновесие и защищаю правду. И поэтому могу сказать, что империя нарушала договоры с варварами не то чтобы часто, а всегда. Дай слово врагу, пообещай, убей и забудь, ибо ложь врагу нашего рода оправдана всегда. Император Константин III, последний из Северинов. Плохой конец хорошей династии. Принцесса моментально вспыхнула. Ты ставишь под сомнение моё слово, ведьма? Слово принцессы «Дай-ка подумать», — Эрин картинно задумалась. «Да, ставлю. Именно потому, что ты принцесса, и ради интересов государства можешь нарушить свое слово. Поэтому я и выступаю гарантом переговоров». «Могу поклясться своей жизнью, жизнью восьмой наследницы императорского престола», — отчеканила Афина, непроизвольно протягивая руку к отсутствующему сейчас на поясе мечу. Но не думай, что если ты апостол Эмрис, то можешь говорить со мной в таком тоне. Хорошо, с улыбкой кивнула Эрин. Я учту это. Ваше святейшество, вы горечитесь, вкратчиво произнесла Мерцелла. И я? недоумённо произнесла Эрин. Хм. Пожалуй, да, горечусь. Просто знаете ли, девушка слегка наклонилась над столом, глядя в глаза принцессе. Я знаю, что империя не всесильна. поэтому помогаю ей людям там, где она не успевает. Очень спокойно и без привычного веселья произнесла Эрен. Это выглядело достаточно угрожающе. Но я очень не люблю, когда мне приходится делать за империю её работу. Защита граждан ваша обязанность, не моя. Имперский дракон охотится на имперских граждан, а кто им помогает? Не имперские солдаты, не имперские дружинники. а чужаки из другого мира и я. На дорогах не протолкнуться от разбойников и инсургентов. Данники империи гибнут, так и не получив помощи. С этим вы тоже предоставите разбираться мне и людям из-за врат. Вам не кажется, что это неправильно, ваше высочество? Или, быть может, нам и власть потребовать над всеми этими землями? Острый момент разрядил неожиданно громко хлебнувшей воды из кубка Эриксон. "Пардонте", самым невинным видом произнёс он. Понять его без переводчика местные, естественно, не могли. Да и Ливия явно затруднилась перевести этот французско-русский языковой конструкт. Но важен был сам факт. "Я думаю, нам всем стоит немного успокоиться", невозмутимо заметил Вяземский, не отрываясь от еды. "Взаимные обвинения ни к чему не приведут. Вы не знаете, не обманем ли мы вас? Мы не знаем, не обманите ли вы нас?" Поэтому помощь её святейшества нам обоим просто необходима. Вы согласны со мной, ваше высочество? Что ни говори, а Сергею нравилось играть роль посланника сверхдержавы, способной испалить ядерным огнём что этот мир, что другой. Чувствовать за собой поддержку целой страны было здорово, но это требовало и сдержанности. Это слабоку можно быть агрессивным, сильный же всегда должен контролировать себя. И не пускать в ход кулаки по любому поводу. Да, неожиданно спокойно произнесла Афина, чьё раздражение выдавали лишь сузившиеся глаза. Я с вами согласна. Понимаю. Наше нежелание заключить окончательный мир прямо сейчас может выглядеть подозрительно, спокойно продолжил Старлей. Однако это всё-таки дело политиков, а не солдат. Повторяю, не в моих полномочиях обсуждать, к примеру, возмещение ущерба или порядок обмена пленными. Простите, неожиданно перебила Старлей Мерцелло. Вы сказали пленные? Разумеется, кивнул Вяземский. Мы же не варвары, сдавшихся в плен не убиваем. В настоящий момент в нашем плену находится примерно 20.000 солдат. И думаю, их освобождение будет зависеть от заключённых соглашений, а не заложники. Без обвиняков спросила принцесса. Да, они заложники, безмятежно подтвердила Эрин. А разве вы поступили бы иначе? Судя по ехидству в голосе апостола и замявшейся Афины, Сергей понял, что и правда могли бы поступить иначе. Условное средневековье всё-таки. Да хотя бы даже просвещение или новое время, и там и там от средневековых методов особо далеко не уходили. Но будет ли тогда в таких реалиях оправдан современный дипломатический подход? Что бы там ни говорили или не мечтали обыватели, вести переговоры в духе заткнитесь или мы вас разбомбим, или слушать сюда обезьяны, как-то больше не принято. Отвыкли уже от такого. Средневековая примата на земле 21 века сменилась византийской велеречивостью. А что если на воримлении просто не воспримут всерьёз такой вот спокойный, ветиеватый стиль диалога? Вроде как не угрожаешь, значит, слаб. Но с другой стороны, а что если именно силовой способ окажется ошибкой? Дилемма, дилемма. Вяземский мысленно вздохнул и закатил глаза. Что, что, о особой страсти к дипломатии он никогда не питал. Впрочем, как и к агрессивным переговорам, с битьём морд направо и налево. Но как-то себя вести всё-таки было необходимо. Пока что Сергей просто осторожничал и выжидал, но со стороны это наверняка опять выглядело как холодность и отчуждённость. А может, именно эту линию и гнуть до конца? Вспомнить, что согласно всё тем же измышлениям, Россия это не только запад, но и в чём-то восток. И взять на вооружение вежливую холодность азиатских дипломатов. Не говорить да, не говорить нет, не лебезить, но не угрожать. На современных западных людей это ведь по-прежнему действовало. Так, значит, ваше святейшество решило прервать своё затворничество и вновь вмешаться в дела людей? Светским тоном обратилась к Эрин Мерселла. В отличие от моих сестёр, я всегда любила хорошую компанию. Безмятежно заявила Эрин, помахивая своей вилкой ложкой. «К тому же, ну как я могла остаться в стороне, когда по всему восточному пределу гремят битвы? Это же решительно невозможно!» «Говорят, ваше святейшество, вы вестник недобрых времен?» «Брехня!» — авторитетно заявила девушка. «Это сначала наступают недобрые времена, а уж только потом появляюсь я». Але звезда в восходе, друзья мои, небеса, как всегда, пророчат угрозу. Знаки не радуют, у коров прокисает молоко и плохо несутся куры. Так что, видит Эмрис, наследникам Рима нечего делить между собой. Соглашусь, прищурилась Софина. Восточный предел погружается в смуту, и теперь это беспокоит меня куда сильнее, чем вторжение демо. М Этот конфликт. В общем. Кстати, мне кто-нибудь скажет, кто сейчас страж предела? А то я немного отстала от жизни. Век-то хоть сейчас 18-ый, или я ошиблась? Год 1742 от перехода, несколько обескорaженно ответила принцесса, но затем взяла себя в руки. Страж Востока не назначался уже более 10 лет. Насколько я знаю, эту должность вообще хотели упразднить, как и стража Запада, но в настоящий момент стражем являюсь я. Полномочия деловито освидовалась Эрин. Императорского патента у меня нет, если ты об этом, жрица нахмурилась Афина. Место это я заняла как высшая по титулу в этих землях. Да я не с целью уколоть, принцесса, мне просто интересно, дружелюбно рассмеялась Эрин. Думаю, в Восточном пределе совершенно необходим страж. А всем не согласным заткнём глотки. Или я не Эрен Меркурий? Терапия была окончена, и представители двух государств-наследников древнего Рима перешли в другой зал, где и начали оформляться соглашения в письменном виде. Против пергаментов в качестве материала для документов Вяземский не возражал абсолютно. Скорее даже находил такой момент интересным и забавным. Однако возникла проблема другого характера. Приглашённые местными писец вряд ли владел русским письменным языком, а получать копию на неолатыни ввяземскому не очень хотелось. Оставалось писать всё самому, но свой почерк ввяземский иначе как арабской вязью не именовал. Положение спас Эриксон. который достав гелевую ручку, продемонстрировал практически каллиграфический почерк, чем немедленно вызвал тихую зависть Орлея и был посажен за написание российской копии договора. Приступим. Решительно глядя в глаза Вяземскому, произнесла Афина: Приступим. Внутренне усмехнувшись, вежливо ответил Сергей. Принцесса явно представляла себе сейчас какой-то бескомпромиссный дипломатический поединок лицом к лицу с оппонентом. С вашего позволения, я зачитаю те пункты, что были переданы мне моим командованием. Произнёс Торлей, начиная воспроизводить по памяти предварительный текст меморандума, который явно был списан с одного из минских соглашений. Но для начала отмечу, что я не уполномочен вносить в них существенные коррективы, поэтому обсуждению подлежат лишь формулировки. Хорошо, господин Вяземский, кивнула Афина. Я вас внимательно слушаю. продолжить межгосударственный диалог. Безусловно. Прекратить двустороннее ведение боевых действий в течение суток с момента подписания меморандума. Но я не смогу поручиться за соблюдение мира всеми отрядами, что сейчас действуют в восточном пределе, возразила Афина. К тому же, я буду вынуждена продолжить наведение порядка. Ваше высочество там прозвучало двустороннее. Мягко обратила внимание принцесса Мерцелла, заставив её немедленно поразоветь. Да, прекращение боевых действий оговаривается лишь между регулярными армиями России и Наварима, подтвердил Вяземский. И за нами, и за вами остаётся право ведения войны против незаконных вооружённых формирований. Однако обращу внимание на следующий пункт. По истечении этих суток запретить дальнейшие передвижения военных подразделений без взаимного согласования. понимаю и не возражаю. Попыталась скрыть собственное смущение Афина. Порядок согласования перемещений. Думаю, лучше обойтись без лишней волокиты. Просто нужно держать друг друга в курсе относительно передвижений, чтобы не возникло недопониманий. Хорошо, дальше. Принять меры по улучшению гуманитарной ситуации в восточном пределе. В глазах Афины отразилось непонимание. Простите, А что вы под этим подразумеваете? Мы подразумеваем, что мирное население Восточного предела не должно страдать, веско произнёс Веземский. Если вы захотите, то мы можем создать временные лагеря для тех, кто лишился своего крова. Пришлём лекарства и врачей. Извините, но с чего такая забота о населении де-факто вражеского государства? не сдержавшись, спросила принцесса. А мне такая позиция очень даже по нраву. Заметила стоящая по близости от Сергея Эйрен. Я её всецело одобряю. Как выяснилось, мы можем считаться хоть и дальними, но родственниками. Поэтому, думаю, ваши граждане не совсем чужие для нас, невозмутимо произнёс Веземский. К тому же, мы не воюем с мирным населением. Если правители хотят решить свои разногласия на поле боя, это не повод для гибели детей и стариков. Пожалуй, вы правы, подумав ответила принцесса. Не скажу, что ваша помощь так уж необходима, но эту позицию мы включим в соглашение и в будущем ещё обсудим. Следующий пункт. Организовать борьбу с бандитизмом, сепаратизмом и незаконными вооружёнными формированиями на территории Восточного предела. Веско произнёс Сергей. Если вы опять же готовы принять нашу помощь, то мы её вам окажем. Моё государство считает, что порядок в Восточном пределе должен быть восстановлен в кратчайшие сроки для нормального диалога между нашими державами против врагов народа, сеющих смуту в трудный момент для отечества, я с радостью приму любую помощь. Несколько патетично заявила принцесса, нехорошо сверкнув глазами. Мм, ваше высочество, я бы всё-таки настоял на нашей формулировке. Она более конкретна, а термин враг народа может быть понят некоторыми привратна и с перегибами на местах. Сергей знал, что этот термин был понятием как раз древнеримского права, а затем использовался во времена французской революции, но решил всё-таки не допускать через чередуозных формулировок. Пусть так. Неожиданно легко согласилась Афина. Инсургенты, враги народа, о формулировках подумаем, когда я сотру с лица земли пару зам Э, что дальше? организовать двустороннюю комиссию по подписанию мирного соглашения между Новоримской империей и Российской Федерацией, обеспечить ее безопасность и неприкосновенность, а также свободу передвижения и доступа. В составе этой комиссии должны быть Сир Вяземский и ее высочество принцессы Афина. Как бы, между прочим, рассматривая обстановку кабинета, сообщила Эрин. Или я ничего не гарантирую, в случае чего. Может, добавить в этот пункт еще... Включить в состав комиссии членов контактной группы Афину Октава и Сергея Вяземского?» — предложила Мерцелла. «Что скажете?» — спросила принцесса. «Думаю, подобное уточнение возможно». После некоторого раздумья ответил Сергей. «В таком случае считаю необходимым зафиксировать и статус ее святейшества как наблюдателя и гаранта переговоров», — предложила Афина. «Еще бы вы это не зафиксировали», — воскликнула Эрин. Такое веселье и без меня? Возмутительно. Сторли подумал, что положение это у принцессы на самом деле просто швах, раз она вербует себе в союзники апостола Эмрис. Когда всё местное войско от силы 5 сотен копий, то по неволе обрадуешься боевой медведи, которая одна стоит целого взвода, а то и роты. И заключительный пункт подытожил веземский. организовать взаимный контроль выполнения пунктов соглашения в рамках двусторонней комиссии. Всё остальное уже на больших переговорах. Возражение, предложение, время на обдумывание. Я не вижу здесь ничего требующего долгих согласований, произнесла Афина, протягивая руку. Нашим странам нужен мир. Нам нужен мир. Внутренне усмехнулся Сергеев, вспоминая старую шутку. Желательно весь. Да будет так. произнёс Старлей, пожимая в ответ руку принцессы, на римский манер. Меморандум по итогам консультаций трёхсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на урегулирование конфликта между Новоримской империей и Российской Федерацией. По результатам рассмотрения и обсуждения предложений, внесённых участниками консультаций в Лионе 5 августа 2018 года нашей эры, 12 мая 1742 года от перехода трёхсторонняя контактная группа в составе представителей Российской Федерации, Новоримской империи и апостола богини Эмрис достигла понимания относительно необходимого осуществления следующих шагов: Прекратить двустороннее ведение боевых действий в течение суток с момента подписания меморандума. По истечении этих суток запретить дальнейшие передвижения военных подразделений на территории Восточного предела без взаимного согласования. Продолжить межгосударственный диалог. Принять меры по улучшению гуманитарной ситуации в Восточном пределе. Организовать борьбу с бандитизмом, сепаратизмом, и незаконными вооружёнными формированиями на территории Восточного предела. Организовать двухстороннюю комиссию по подписанию мирного соглашения между Новоримской империей и Российской Федерацией. Обеспечить её безопасность и неприкосновенность, а также свободу передвижения и доступа. Включить в состав комиссии членов контактной группы Афино Актава и Сергея Вяземского. закрепить статус апостола Эрен Меркурий как независимого наблюдателя. Организовать взаимный контроль выполнения пунктов соглашения в рамках двухсторонней комиссии. Участники трёхсторонней контактной группы. Восьмая наследница императорского престола принцесса Афина Октава. Полномочный представитель Российской Федерации в Новоримской империи Сергей Вяземский. Двенадцатый апостол богини Эмрис Эрен Меркурий.